Глава восьмая. Мужчины — существа поразительные. Даже лучшие из лучших, такие, как Димочка Полуянов. Вчера заявился домой в два часа ночи и пьяненький. Ну ладно, это объяснил, выпить для дела пришлось фотографом с фотографом золотым. Но дальше хлеще. С утра ластится, будто кот. Надюшка, солнце мое. Машин-то моя... «В Бибереве осталось. Куда мне было в таком виде за руль? Может, перегонишь, а? Ты ведь все равно в отпуске?» «Дима!» — сдвинула брови Митрофанова. «Я вообще-то отпуск брала для того, чтобы вещи упаковать». «А я тебе со сборами помогу. Вот клянусь, сегодня и завтра весь вечер помогать буду». Надя опять поверила. Машину пригнала, полдня на это убила. А Полуянов вечером является и радостно заявляет. Меня в командировку посылают прямо завтра. Ты с ума сошел, Надюш? Да я пытался им объяснить, что не могу. Квартирный вопрос в разгаре. Но командировка-то в Париж. Вот гад, ахнула Надя. Я в свой собственный законный отпуск целыми днями дышу пылью, пакую коробки, твою машину перегоняю, и значит, в Париж. Но я всего на два дня. И поездка по бизнес-классу, жаль отказываться. Зато готов исполнить любой твой каприз. Кольцо от Тифани, босоножки от Джимми Чу, или... или хочешь какой-нибудь торшер французский, дизайнерский для новой квартиры? У Нади на языке так и вертелось посоветовать Диме засунуть торшер в одно известное место. Однако прежде чем развязывать ссору, сосчитала до пяти и ругаться не стала. Все равно от Полуянова, по большому счету, во время сборов толку мало. Начинает книжки складывать в коробку, обязательно возьмет один из томиков, откроет и зачитается. Оборачивал посуду газетами, ее любимую чашку разбил. Да еще вздыхает горестно, словно он на каторге. Может, и лучше ей будет, если любимый Димочка пару дней не станет путаться под ногами. Но чтоб не расслаблялся, взглянула хмуро, И произнесла. «Торшером не обойдешься. Я тебе целый список напишу. Помнишь, мы очень стильную хлебницу видели в Галерее Лафает. И еще такой высокий стульчик смешной. «Надь, но я ведь в составе делегации бизнесменов», — взмолился журналист. «А полечу с торшером и стульчиком, как мешочник». «Ничего», — отрезала Митрофанова. «Сейчас все прогрессивное человечество мебель за границей заказывает». «Со стулом, правда, сначала проверить надо. Я его хотела на кухню, в уголок к окну втиснуть. Но не знаю, влезет он туда или нет. Сегодня поздно звонить, а завтра попрошу и забыли измерить». «Я утром улетаю», — торопливо сообщил Дима. В «Шесть утра надо из дома выйти». «Ничего», — усмехнулась Надежда. «Я тебе СМС-ку пришлю. Прямо в Париж». Дима предпринял последнюю попытку увильнуть. «Надя». Неужели ты не знаешь, что в галерее Лафает коллекции каждый месяц меняют? Мы в Париж полгода назад ездили. Нет там давно ни хлебницы, ни этого стула. Однако Надя была неумолима. Ничего. Фотографию покажешь и спросишь, где есть. Если надо, поедешь за город, в сток-центр. Она давно усвоилась. С Димой, да и с любым мужчиной, наверное, Большую часть времени нужно быть пушистой и мягкой. Но изредка сильный пол просто необходимо построить. А то скажешь сейчас покорной овцой, «Конечно, милый, лети в свой Париж, он и пустится в городе всех влюбленных во все тяжкие, в то время как она бесконечные коробки пакует. Пусть лучше, чем из бара в бар перемещаться, хозяйственные поручения выполняет». Но хоть и злилась она на Димину командировку, и немного завидовала, встала в пять утра, приготовила яичницу, сварила кофе и подала завтрак в кружевной наколке, белых чулочках и прозрачном передничке на голое тело. Дима, естественно, равнодушным не остался. А Надя да, и сама удовольствие получила, и на душе спокойно, что твой мужчина сбросил напряжение перед одинокой поездкой в Париж. Расстались они нежно, Надя расслабилась настолько, что после его ухода сразу упала в постель,